Глава 58. Битва взглядов была ожесточенной. Казалось, что Святогор и Тьма испепелят друг друга одними только взорами. Противники ходили по кругу, примеряясь друг к другу и выискивая слабые места. Я поняла, что если они сцепятся, то у Святогора мало шансов против чудища. В панике я оглянулась. но где же братья-оборотни и богатыри? Почему так запаздывают?» Сделав несколько осторожных шагов в сторону валяющегося меча, я подняла его. Тяжелое оружие, так просто им не помашешь. Это какая же сила нечеловеческая в руках святогора, что он махал им словно тростинкой. У меня аж душа сжалась от восторга, что он такой сильный и смелый. А в мирной жизни и не скажешь, что он на подвиги ратный готов. Я снова подалась в безопасное место, но меч сжала до побеления костяшек. Мало ли, вдруг придется чудище пырнуть. Если что, я готова. И вдруг святогор испустил призывный протяжный вой. На него откуда-то издали откликнулись другие волки. Ява одушевилась. Неужели они рядом? Но волки не появились. Стало ясно, что на помощь рассчитывать не приходится. То ли у братьев-оборотней что-то случилось, то ли они могут найти нас. Ох, как же они нужны сейчас! Резко выдохнув, Светогор кинулся на противника. От неожиданности тот даже не смог отреагировать. Мой нареченный волк набросился на чудище сверху и вцепился в спину. Зверюга взвыла. Волк рвал зубами шерсти шкуру. Зверюга начала отбиваться теми лапами, что росли на спине. Волк звизнул, видимо, ему досталось. Зверюга откинула оборотня. Но тот, невзирая на рану, снова кинулся на противника. Сцепившись, они покатились по земле. В стороны летели клочья шерсти, слышалось грозное рычание, сопение, повизгивание. Я поняла, что один святогор не справится со зверюгой. Это немыслимо большая тварь. Это сама тьма в звериной шкуре. И если не пришли на помощь братья-оборотни и богатыри, то я вмешаюсь в бой. Немыслимо сильным движением я отодрала от себя трясущуюся от страха волшебную живность и отбросила в сторону. С кошачьим шипением и странным похрюкиванием бабая клубок твари откатился и было кинулся опять ко мне. «Не подходите!» — я пригрозила мечом. «Не до вас мне!» «Не вмешивайся, Любава!» — заорал Ёшкин кот. «Сдурела, что ли?» — поддержал его Ёхан и Бабай. «Осторожнее!» — предостерегла меня ядрёна вож. «Пошли отсюда!» — завопила я на них. «Не хватает ещё, чтобы они пострадали!» А чтобы не вздумали вмешиваться и рисковать жизнями, я пригрозила мечом и напугала. «Прочь! А то зарублю!» Взвизнув, они умчали в ту сторону, откуда доносилось беспомощное покудахтование избушки. Ну вот, славно, что хоть от них избавилась. А то висели на мне балластом. А так я смогу помочь Светогору. И тут из ниоткуда выпрыгнула стая волков. У меня аж от души отлегло. Братья-оборотни подоспели. Они без промедления ринулись в пыл битвы. Но тьма размножилась моментально, и монстров стало так много, что оборотни остановились. Но отступать было не в их правилах. Грозно рыкнув, они кинулись в бой. Тут же к нам на выручку явились богатыри. Былинные герои стройными шеренгами вышли из клубящейся дымки. Это выглядело так эпично, что хоть кино снимай. Я воодушевилась. Кажется, итог битвы предрешен. Наши победят. Но в загашнике тьмы было столько грязных приемов, что к ним нельзя было быть готовым. Она обрушилась на богатырей в виде полчища половцев. Звон мечей огласил округу. Ничего более ужасного я не видела в своей жизни. Если ад существовал, то это был он. Кто-то падал раненым, кто-то убитым. А тьма лишь ширилась и крепла. И если всем суждено умереть, то я умру как воин. Раз у меня есть руки и в них вложен меч, то я сумею нанести противнику хоть какой-то ущерб. Я не буду стоять в стороне и смотреть, как гибнут наши друзья и соратники. И если я умру, то это случится в полубитвы. Я смело кинулась на одно из порождений тьмы. Но как только замахнулась мечом, порождение исчезло, хоть до этого было вполне дееспособным и злющим монстром. Вслед за первой тварью исчезла другая, третья. Это что, на них так действует меч или то, что этим мечом орудую я? Тогда надо спасти святогора, ведь без него мне жизнь не мила. Я глянула на катающихся зверей. Один из них мой ненаглядный волк, а второй — монстр тьмы. Шерсть летит во все стороны. Как рубануть так, чтобы не убить Светогора? Смогу ли? Эх, смогу, не смогу, потом разберемся. А у самой поджилки трясутся от страха. Видите ли, биться собралась. Вскинув меч, я воинственно расчертила круг над головой, чтобы хоть как-то пропитаться энергией боя. Издала отважный клич и кинулась на клубок катающихся тел. Как раз спина тьмы оказалась наверху. Я, что есть силы, выгнала в нее меч по самую рукоятку. Хорошо, что тварь довольно большая, и меч не смог пройти насквозь, чтобы ранить Святогора. Раздался виск. Время остановилось. Меня обуял ужас.